Комбат и комиссар с видимым нетерпением ждали внизу. Командир полка перенес свой КП на южную окраину леса, чтобы руководить ударом в обход поселка. Из-за этого телефонное сообщение с ним было нарушено, и пока тянули провод на новый командный пункт, для батальона единственным средством связи с 732-м стала радиостанция танкистов. «Ну что?» — спросил Асланишвили. — Комбат нас поддерживает, сейчас согласуют с командованием, — уверенно ответил старший лейтенант. — Нам пока поручено подумать над планом атаки. Петров ожидал, что горячий грузин просто отмахнется и скажет, что надо идти в лоб, не пригибаясь. Но капитан был на удивление спокоен. — Мы тут кое-что уже подумали. Пойдем посмотрим. Пригибаясь, они через кусты выбрались на опушку и скатились в неглубокий окоп, наспех вырытый под поваленным деревом. Асланишвили передал танкисту свой бинокль. «Смотри, Вано, — Смотри, оно, показал комбат, — Сараи кирпичные, видишь? На окраине поселка стояли в ряд три крытых железом низких строения из красного кирпича. За сараями начинался сад. Дальше, судя по крышам, шла улица. Нам главное до сараев добраться. Дальше по садам, до домов и все. Там уже в ближний бой, в гранаты, в штыки. Нам главное до них дотянуться. Рукопашное мы немца сильнее. Похоже, капитан Асланишвили был твердо уверен, что в ближнем бою, лицом к лицу, его бойцы не могут не победить. «Не говорите гоп, товарищ капитан!» Гольберг говорил спокойно и невыразительно. «Позвольте оптику, товарищ старший лейтенант». Он снял очки и некоторое время крутил ребристое колесико, подстраивая бинокль под свои близорукие глаза. «В саду завалы видите?» Никому конкретно не обращаясь, спросил комиссар. «Бьюсь об заклад. Это противотанковые пушки». Завал совсем свежий, срубили, похожие, полчаса назад. Завал из досок, брустер избитого кирпича. Быстро в фланг загнулись, сервецы, и, между прочим, продолжают окапываться. Боюсь, кавалерийский рывок тут не поможет, товарищи. Никто кавалерийский рывок делать не собирался, Валентин Иосифович. Почему-то обиделся комбат. Минометчики нас уже догнали. Пушки наши сейчас подкатят. Зря мы их, что ли, через кочки на руках тащили. Почти артиллерийская поддержка. Здесь почти километр открытого пространства, вступил в разговор Петров. Мы легко выжмем 20-25 километров в час, но вы отстанете. Значит, придется идти километров 7-8, не более. 8 минут под обстрелом. Другого выхода нет пожал плечами Асланишвили. Сзади подполз боец. — Товарищ танкист, там вас вызывают по рации. — Ваня, во свидании нового боя в голосе майора прорезали и щенотки. — Значит так, Ваня. Атакуем через 10 минут. Слушай внимательно. Полк охватывает Воробьева с юга на запад. Ваша задача — прорваться на окраины и потом не спеша двигаться к центру. Ради бога! Не отрывайтесь от пехоты и не геройствуйте понапрасну. Артиллеристы нам все-таки помогут, правда, 76-мм, а не гаубицы. Ну да все равно лучше, чем ничего. Через 10 минут они нанесут удар по южной окраине поселка, это сигнал к атаке. Все, желаю удачи. Петров наскоро пересказал, Асланишвили приказ. Решили, что пока орудия обрабатывает поселок, танки будут двигаться со скоростью пехотинца. А как только огонь прекратится, уйдут с десантом на броне вперед на максимальной скорости и постараются выбить немцев с окраины. Комбат очень хотел лично возглавить десантников, но Гольберг негромко напомнил ему, что командир прежде всего обязан руководить боем своего батальона. После чего как-то сразу выяснилось, что на танках пойдет разведвзвод, а командовать им будет лично комиссар. Асланишвили сдался и пообещал, что батальон немедленно нагонит ударную группу. Пока старший лейтенант излагал план атаки своим танкистам, разведчики полезли на танки, при этом на хал без приказал отделению, попытавшемуся забраться на машину Комроты, вытирать ноги. При этом бесстыжий москвич немедленно сочинил историю о том, как лично маршал Варшилов обмахнул щеткой сапоги, прежде чем лезть осматривать танк отличника боевой и политической подготовки без Безуглова, показав тем самым пример остальным. Дружное ржание танкистов. Несколько разрядило обстановку. Пожав руки Асланишвили и Гольдбергу, Петров забрался в танк, попутно объяснив пехотинцам, что товарищ Ворошилов вытирал ноги не до, а после танка. Да и то потом сказал, что сапоги придется выбрасывать. Последние минуты перед атакой Комроты провел, объясняя Осокину, что от него требуется. В предстоящем бою подошедшая пулеметная рота должна была двигаться в рядах батальона и выйдя на дистанцию действенного огня бить по огневым точкам немцев рота была укомплектована далеко не полностью но и восемь максимов были серьезным подспорьем за пять минут до атаки взмокшие артиллеристы и пехотенцы выкатили из леса две полковушки Вцепившись руками, высокие по пояс человеку колеса, они сходу принялись устанавливать свои короткоствольные пушки рядом с раздавленными немецкими орудиями. Последними из леса выбежали, сгибаясь под весом своих разобранных на вьюке орудий минометчики. Выстрелов старший лейтенант не услышал, но над поселком внезапно встали столбы земли и дыма и безумный прорал в ТПУ. «Приказ комбата! Атака!» Танки снова, как за час с небольшим до этого, вышли из леса и развернулись в линию. Но теперь они уже не могли преодолеть простреливаемое пространство одним рывком. Наоборот, машины должны были двигаться со скоростью бегущего пехотинца. Танки шли по ровному, как стол полю, поднимая клубы пыли, в которых, словно в дымовой завесе, бежали красноармейцы, стараясь держаться поближе к спасительной броне. Артиллеристы стреляли хорошо. На глазах у Петрова один осколочно-фугасный ударил в сарай, взметнув в тучи кирпичной пыли. Другой поднял фонтан земли и огня среди завалов в саду. Затем метров в двухстах от окраины поселка Один за другим разорвались шесть дымовых снарядов. Над полем потянуло белые клубы, но ветер снес их в сторону. Дивизионные орудия прекратили обстрел так же внезапно, как начали, когда батальон преодолел едва половину расстояния до поселка. Танки устремились вперед с максимальной скоростью. Теперь все решало мастерство водителей. Петров не видел. Как попали в Т-26 из взвода Турсун Хаджиева. Снаряд противотанковой пушки уводил в башню, убив командира и смертельно ранив заряжающего. Но водитель упрямо вел танк вперед, не зная или не желая знать, что из экипажа в живых он остался один. В 34-ку комроты попало пять или шесть снарядов. К счастью, немецкие. 37-мм орудия, ничего не могли поделать с лобовой броней советской машины. По крайней били Максимы, минометы, полковые пушки, огневые средства батальона делали все возможное, чтобы подавить сопротивление противника. Но немцы вцепились в этот клочок русской земли мертвой хваткой и бешено огрызались метким, смертоносным огнем. Второй батальон шел вперед, три людей убитыми и раненными. Победа в лесном бою подняла боевой дух красноармейцев и командиров. Теперь они упрямо лезли навстречу пулям. Пулеметные очереди выбивали фонтаны пыли, выхватывали людей из цепей, гася жизни. Народы продолжали атаку, молча, сберегая дыхание. Танки с десантом вырвались далеко вперед, и уже подходили к сараям. Кирпичная стена была метров в ста, и Петров, высунувшись из люка, крикнул Гольдбергу «Прыгайте, а то кирпичами побьет!»